Глава 14. Ромеш вошел к Онноде-бабу. Старик дремал в кресле, прикрыв лицо газеты. От вежливого покашливания Ромеша он тотчас проснулся и, протянув ему газету, воскликнул. «Ты читал, Ромеш, сколько людей погибло в этом году от холеры?» Но Ромеш предпочел сразу приступить к изложению цели своего посещения. «Свадьбу придется на несколько дней отложить», — сказал он. «У меня срочное дело». Эти слова заставили он Ноду-Бабу моментально забыть о жертвах холеры. Некоторое время он пристально смотрел на Ромеша, затем проговорил. Что случилось, Ромеш? Ведь приглашение уже разосланы. Можно сегодня же известить всех приглашенных, что свадьба откладывается на следующее воскресенье. Ты меня поражаешь, Ромеш. Это ж не судебный процесс, который можно откладывать на любой срок и назначать, когда вздумается. Хотел бы я знать, что за срочное у тебя дело. Оно действительно очень важное и срочно Срочное. И оно до да бабу упал в кресло, как сломленное ветром банановое дерево. Замечательно, великолепно, — продолжал он. Впрочем, поступай, как знаешь. Захотел отменить приглашение, отменяй. А если меня спросят, я отвечу, что ничего не знаю, что знает только жених. И он один может объяснить, почему свадьба отложена и когда ему будет угодно ее назначить. Ромеш стоял молча, опустив голову. «А Хем на линии, ты об этом сказал?» — спросил он надо бабу. «Нет, она еще не знает». «А ей-то все-таки не мешало бы знать, ведь это не только твоя свадьба». «Я решил сказать ей после того, как переговорю с вами». «Хем!» — позвал он надо бабу. «В чем дело, отец?» — спросила девушка, входя в комнату. «Ромеш говорит, что из-за каких-то там важных дел у него нет времени устраивать сейчас свадьбу». Хемналини изменилась в лице, и пристально взглянула на Ромаша. Юноша виновато молчал. Он не ожидал, что это известие будет преподнесено Хемналини в такой форме. Всем своим измученным сердцем Ромаш прекрасно понимал, как глубоко должно ранить Хемналини это неприятное сообщение, переданное притом столь неожиданно и грубо, но выпущенную стрелу не вернешь. И Ромаш ясно видел, что эта стрела вонзилась в самое сердце Химнолине. Сказанного смягчить нельзя было ничем. Все совершенно ясно. Свадьбу придется отложить. У Ромеша важное дело, и он не хочет сказать, в чем оно заключается. Никакого нового объяснения тут не придумаешь. Он, но да бабу, взглянул на дочь. Но дело это ваше, вы и решаете, как быть. Я ничего не знал, отец, низко опустив голову ответила Химнолини и тут же скрылась за дверями, как исчезают последние лучи солнца, закрытого грозовыми тучами. Она да бабу, делая вид, что читает газету, погрузился в размышления. Ромеш несколько минут сидел неподвижно, затем вдруг резко поднялся и вышел из комнаты. Войдя в большую гостиную, он увидел Химнолини, молча стоявшую у окна. Перед ее глазами была предпраздничная Калькутта. По всем улицам и переулкам, подобно реке, в половодье катился и бурлил пестрый людской поток. Ромеш медлил подойти к химнолине. Несколько минут он стоял, не отрывая от нее пристального взгляда. Надолго сохранилось в его памяти очертание, освещенное ярким осенним солнцем фигуры, неподвижно замерзшей в нише окна. И тонкий овал лица, и локона красивой прически, И нежные завитки волос на затылке, и мягкий блеск золотого ожерелья, даже свободно падающий с левого плеча край одежды, все-все до мельчайшей детали запечатлелось в его измученном сердце, будто выисеченное резцом скульптора. Наконец Ромеш медленно подошел к девушке. Но, казалось, Химнолине приятнее было смотреть на прохожих, чем на стоявшего рядом с ней юношу. «У меня к вам просьба» произнес он голосом, в котором дрожали слезы. Почувствовав, сколько муки и мольбы скрывается в его словах, Химнолини быстро повернулась к нему. — Верь мне, — продолжал ромаш впервые обращаясь к ней на ты, — обещай, что будешь верить, а я призываю свидетелей Всевышнего, что никогда не обмануть тебя. Больше ромаш не произнес ни слова, но глаза его были полны слез. Тогда Хемнолиня взглянула ему прямо в лицо, и в этом взгляде он прочел сострадание и любовь. Однако уже через мгновение мужество покинуло ее, и слезы потоком хлынули из глаз. Здесь, в уединенной оконной нише, без слов и объяснений, между ними произошло полное примирение. Необычайное спокойствие охватило обоих. а мытые слезами грустья, владела Ромешем, и несколько минут протекли в молчании. Затем с глубоким вздохом облегчения он сказал, — Хочешь знать, почему я отложил на неделю нашу свадьбу? Химнолиня молча покачала головой. — Нет, она не хотела этого знать. — Тогда я все расскажу тебе после свадьбы. При упоминании о свадьбе слабый румянец вспыхнул на щеках Химнолиня. Сегодня после полудня, когда она радостно наряжалась к приходу Ромеша, Ее взволнованные предстоящие встречи и воображения рисовало множество шуток, тайных объяснений и всяких других картин счастья, но ей в голову не могло прийти, что всего через несколько минут они обменяются гирляндами верности. По индийскому обычаю при обручении жених и невеста одевают на шею друг другу цветочные гирлянды, которые служат символом любви и верности что прольются слезы, что между ними не будет никаких объяснений, просто они несколько мгновений простоят рядом, и возникшие от этого безмерная радость, глубокий покой и безграничное доверие друг другу соединят их теснее любых признаний. — Тебе надо пойти к отцу, — проговорила, наконец, Химнолине. Он очень расстроен, с легким сердцем. Готовый встретить грудью любые удары, которые захочет обрушить на него мир, отправился Ромешко Ноди Бабу.